Весна 1770 год. Южная Африка. Иоанн Антонович. Нашими торговыми кораблями, да и не только нашими, но и наемными, военный сформированный корпус добровольцев для Панамской армии отправляли в Юго-Восточную Африку. В среднем на Галеон можно поместить, не считая экипаж, человек 400, а лучше 300, чтобы новобранцы смогли перенести дальнюю дорогу. Для этого потребовалось задействовать 15 судов класса «Галеон». У меня имелось таких кораблей и больше, но загружать боевые корабли я посчитал неверным. Потому использовали часть своих кораблей, а часть судов наняли. В течение полутора месяцев 5000 новых рекрутов окажутся в учебно-треировочных лагерях, которые организованы генерал-майором Грягом. У меня имелись серьезные вопросы в Египте, но я решил сам туда не ехать отправить письма для тайного советника Ясенчика, который постоянно пока в Египте, и генерал-майору Хосе Альфонсо де Леону. Тайный советник Владислав Ясенчик должен провести нужные переговоры с шейхом Алибей Алькабиром о присутствии в Египте нашего экспедиционного корпуса. Желательно вообще-то подписать договор. Будущий Суэцкий канал надо охранять, а на реформы армии Египта уйдет немало времени. В письме для командующего генерала де Леона я просил подтвердить кандидатуру на второй корпус. Теперь армейские корпуса обозначены как первый экспедиционный и второй экспедиционный корпус. Для второго мне и требовался кандидат, точнее претендент. У меня имелись в списке отличившихся офицеров, но может генерал де Леон на кого-то укажет или предложит свою достойную кандидатуру. Пока рекруты проходят подготовку. Через три месяца можно будет спокойно назначить нового командира корпуса. Судя по спискам и заслугам, что мне отправляли ранее, мой выбор падал на полковника Луиса Фольк-де-Кордова. Он был заместителем генерал-майора де Леона и не единожды отмечен как решительный, думающий и инициативный командир. Позже, через пару месяцев, генерал-майор де Леон подтвердит мой выбор. Луис де Кордова в возрасте 47 лет Вполне дорос до генеральских нашивок на рукаве. Имелся еще один кандидат, Фернандо Парадес. Но он командует драгунами, а там немного другая специфика. Драгунские полки выполняют роль в формировании быстрого реагирования. Потому я сам отклонил Парадеса. Вот наберется тысяч пять драгун. Тогда сформирую корпус. А сейчас пока пусть набираются опыта. В Африку я прибыл во второй половине марта. Сразу заметил изменения. Капитан фрегата «Апостол» Брам Бауден не стал причаливать, где мы обычно это делали в прошлые годы, а двинулся чуть севернее. Там имелась очень удобная бухта на юге залива Делагуа. С середины 16 века этими местами пользуются португальцы. До 1750 года сюда пробовали влезть голландцы. Даже строили форт, но английские пираты разрушили форт голландцев. Смелые голландские парни форт отстроили снова. Но их выдавили из этих мест. В 1752 году территория официально объявлена колонией Мозамбик. Мы, по сути, сюда влезли как слон в посудную лавку. Я, естественно, поинтересовался у капитана Абаудина, откуда что растет. Брам, как так получилось, что я ничего об этом не знаю? Точнее, я знал, что здесь заправляют португальцы, потому и не лес. Государь. «Может, ты в кипе бумаг не заметил нужный договор? Таковой точно привозили тебя на подпись», — сделал удивлённое лицо капитан Бауден. «Да? Ну-ка давай поясняй», — заинтересовался я. «На северном берегу реки Мапуту много фортов и торговых зданий. Вся эта территория, по сути, город Лоренцо Маркиш. Заправляют там португальцы». Но южная часть по какой-то ошибке не вошла в территорию колонии. Принадлежат эти земли кафрам. Один из вождей племен пунгагумеди является фактически королем нескольких племен зулусов. Именно его племени мы не раз продавали оружие. А он нам поставлял рабов. Что-то не улавливаю связь, не понял я. Даже тряхнул головой. «Все просто. глен Грег от имени азиата-африканской компании подписал договор с вождем Пунга-Гумеди, в соответствии с которым южный берег реки у нас в аренде, ну или почти в собственности. Таким образом, южная часть бухты стала в нашем правовом поле, плюс мелкие острова в бухте», — продолжил пояснять капитан Баудин. Вот же голова моя дырявая. Сейчас я вспомнил, что подписывал что-то такое у Глена, но не обратил на это внимания. Получается, что генерал-майор Грег начал строить порт в полном праве. Когда наш фрегат вошел в бухту, я смог разглядеть не только причалы, но и форт. Глен Грег построил форт, чтобы золото, привозимое сюда в слитках, было под охраной перед тем, как его погрузят на корабли. Брам, а имена других вождей ты знаешь? — спросил я у капитана фрегата «Апостол», когда мы уже причаливали к стенке причала. — А как же? Слышал и не раз. — Самое крупное и воинственное племя у пунга Второй по величине или значению вождь — Ндаба-Зулу. — Третий — Джаман-Тобела, — ответил Баудин. Я сошел на берег и прошел в форт. — Здесь надо было дождаться, когда мы сможем обзавестись транспортом. — Как минимум лошадка для меня нужна, негоже герцогу топать пешком. Десяток лошадей нашли, остальная моя охрана топала пешком. Пока ехали, я рассуждал мысленно. Ну вот какой-то я странный монарх. Не сидится мне на троне спокойно, все мотаюсь по морям да по полям. А с другой стороны, мне ведь это нравится, в смысле, нескончаемое мое путешествие. Такого в прошлой моей жизни даже не предвиделось. Как бы ни была длина дорога, финиш всегда имеется. Вот и мы прибыли в... Честно скажу, я обалдел. Поселение смело можно назвать городком. В середине поселения крепкий форт, с него когда-то все начиналось. Сейчас стены из чистокола окружили второй форт, который можно назвать наружным. Встречать меня вышел Гленн грек Улыбка до ушей. Рад, бродяга, что я приехал. Мой указ об очередном чине Грегу прибыл раньше, чем я сюда приехал, так что у Глена на рукаве нашивки генерал-майора. Сначала обед, так как я проголодался. Потом все разговоры о делах. — Ну что, Глен, рассказывай, как твое хозяйство процветает? — спросил я, когда мы перешли к десерту, вину и фруктам. Грег встал в полный рост и отвесил мне низкий поклон. — Благодарю, государь, что отмечаешь мои старания, — поблагодарил Глен. Он снова сел в кресло, а я подумал, что этот человек практически с самого начала со мной. С тех времен, когда я был наемником. И ведь верен мне до мозга костей. Хозяйство процветает, государь. В этом месяце 400 килограмм отправим. С открытой жилы в шахты вошли. У меня сейчас 4 печи работает. Новое месторождение на запад и чуть на север от нас разрабатывать начали. Даже так? «Что за месторождение?» – заинтересовался я. «Начну с самого начала. В Драконовых горах есть река Вааль, у местного народа название связано с божеством. От побережья примерно 240 километров. Там когда-то жили бушмены потом их вытеснили сотоцваана. А наш общий друг, вождь Пунга Гумеди, собрался в поход за новыми женщинами для своего племени и за рабами». «Все бы ничего, но когда Гумеди вернулся, то прислал мне сообщение, что есть золото в тех местах. И много. Я снарядил экспедицию с Эмбером Дейзи во главе». «Неужели этот англичанин все еще работает на нас? Не просится в Британию? Я подозреваю, что он чертовски богат!» – засмеялся я. «Просится, но не в Британию. Думает попросить нашего подданства. Но сейчас не об этом». В общем, я отправил туда экспедицию. Через месяц вернулся Вестовой. Золота там очень много, а территория никаким колониям не принадлежит. Я дернул к себе вождя чернокожих Пунга-Гумеде и задал ему вопрос. Может ли он захватить те земли и признать своими? Он ответил, что без проблем. Потом быстро по договору оформили территории в аренду на 300 лет с нашей компанией. «Договор, кстати, здесь. Тебе, государь, на него свою подпись поставить надо». глен как ты общаешься с чернокожими? Язык зулусов знаешь?» «Интересно, сколько у этого короля чернокожих воинов?» – удивился я. «Немного я знаю язык зулусов. Немного вождь на английском брешет. Так и общаемся. А воинов у вождя Гумедя примерно десять тысяч. Вот он и кошмарит всю округу в Африке. Тем более мы его вооружили». — ответил Грек. Глен достал карты, разложил их на столе и показал мне новое место, где найдено месторождение золота. Я даже рот открыл от удивления. Место это расположено там, где в моем прошлом будущем находится город Йоханнесбург. Пути Господни неисповедимы. Надо же такому совпадению произойти. В общем, отправил я туда пять рот для начала, чтобы застолбили территорию. Определились с границами. Но самородки там попадаются и много. В реке тоже золото есть. Загнали туда рабочих 150 человек. За месяц почти 50 килограмм набрали. Мне нужны люди, хотя бы пару полков. Отправил письмо Ивану Мироновичу в Индию. Надеюсь, пришлет людей. глен а что с кадетской школой? Здесь они, государь. У меня служат. 450 рекрутов, причем очень хорошо обученных и боевитых. Я их понемногу в пограничные конфликты привлекаю. В пограничные конфликты? Поясни. Повадились к нам голландские и португальские колонисты. Золото оно ведь как мед мух притягивает. Поначалу мы выдворяли таких охотников. Потом пороть стали. Лезут и лезут. «Последнюю банду я приказал перевешать, чтобы другим неповадно было», рассказал Глен о конфликтах со стороны колонистов. «А что Копытов? Школу кадетов распустил?» «Нет, государь. Насколько я знаю, он продолжает скупать детей. Только сейчас берет не только славян, но и других разных народностей», сообщил мне новость Грег. Погостив у генерал-майора Грега пару недель, я решил отправиться в Индию. Глен провожал меня до порта, даже рукой помахал с причала.